Боже, никогда до него не доходило, насколько страшными были некоторые сказки. Снежинки стали поменьше и летели все быстрее и быстрее. Начал тихо завывать ветер. Кристина подивилась, как быстро она освоила неуклюжие снегоступы и поняла, насколько непросто было бы двигаться без них, особенно с тяжелыми рюкзаками, которые пришлось на себе тащить. В некоторых местах ветер обнажил землю, но в других, где было хотя бы малейшее препятствие, задерживающее снег, намело огромные сугробы высотой от двух до четырех метров, а иногда и выше. И, конечно же, снег засыпал каждую ложбинку и каждое углубление, так что попытайся они пройти Над невидимой впадиной без снегоступов непременно провалились бы в глубокий снежный колодец, выбраться из которого было бы трудно, если вообще возможно. Серый полуденный свет был тревожен, искусствен, производил обманчивый эффект, создавая ложные ощущения глубины и изменяя очертания предметов. Иногда даже Кристина принимала снежный гребень за впадину, пока не подходила ближе. И только тогда понимала, что вместо предполагаемого спуска предстоит подъем. Джою оказалось гораздо сложнее приспособиться к снегоступам, хотя специально подбирали ему детский размер. День быстро угасал, д А заканчивать разгрузку машины в кромешной темноте не хотелось. Поэтому не было времени обучать Джоя. Тогда Чарли взял его на руки. Чубакка, хотя и был крупным сом, но не настолько тяжелым, чтобы Наст не выдерживал его. Кроме того, он инстинктивно избегал места, где Наст был тонким, либо его не было вовсе. и часто обходил самые глубокие сугробы, пробираясь от одного продуваемого ветром места к другому. Все-таки раза три он провалился, один раз удалось выбраться самому, а дважды его пришлось вытаскивать. После того, как оставили машину, они прошли вверх по склону около 300 метров, пока не достигли конца безлесного участка. По заваленной снегом просеки углубились в лес, двигаясь вдоль широкого кряжа. Справа простирался ровный участок леса, а слева заросшая лощина. Хотя наступление темноты оставался час, в лощине сгущалась синева с оттенками серого и лилового, а вдали ее поглощала мгла, в которой не было видно ни единого огонька. что заставляло Кристину предположить, что никакого жилья впереди нет. Она уже знала, что Чарли был значительно сильнее, чем можно было предположить по его виду, и все равно Кристина не переставала поражаться его выносливости. Рюкзак давил ей на плечи, словно набитый цементом. В то же время Чарли будто бы не обращал внимания на свою ношу, гораздо большую и тяжелую, чем у нее. Он еще нес на руках Джоя, и, пройдя первую четверть мили, лишь раз остановился и спустил мальчика на землю, чтобы размять затекшие мускулы. Через сотню метров они стали отдаляться от края лощины, продвигаясь вдоль склона горы, а еще метров через пятьдесят дорога снова пошла в гору. Деревья стали еще толще и массивнее, И местами погружались в такую глубокую тень, что, казалось, уже наступила ночь. И, наконец, они вышли на другую поляну, шире той, где остался джип, простиравшуюся метров на четыреста. — Вот и моя хижина, — сказал Чарли звенящим на морозе голосом. Кристина ничего не видела. Он остановился, снова опустил Джоя. и показал рукой. Вон там, вдали, на самой опушке леса, у дома ветряная мельница. Сначала она увидела ветряную мельницу, благодаря вращающимся крыльям, высокая, один каркас, ничего от голландской живописности в ней не было, скорее походила на нефтяную вышку, функциональную и уродливую. И хижина, и мельница сливались с деревьями, растущими за ними, хотя, вероятно, днем их было лучше видно. — Вы не говорили про ветряк. — Значит, есть свет? — спросила она. — Да, конечно. Его щеки, нос, подбородок покраснели от холода, он высморкался. — И полно горячей воды. И электрическое отопление. Нет, даже на таком ветряном месте... Мельница н е д о с т а т о ч н о для этого мощная. У Джоя развязался шнурок капюшона и выбился шарф. Кристина наклонилась поправить. Лицо мальчика покраснело, глаза слезились от холода. — Мы почти пришли, капитан. Он кивнул. Переведя дух, снова побрели вверх. ч у б а к а побежал вперед, будто понимая, что хижина означает конец пути. Дом был построен из красного дерева, которое снаружи немного потемнело от непогоды. Хотя крытая кедровой дранкой крыша имела крутые скаты, немного снега задержалось и на ней. Оконные стекла покрывали морозные узоры. Снегом замело ступеньки и крыльцо. Они сняли с н е г о с т у п ы и перчатки. Чарли достал ключ из тайника, хитроумно скрытого в одном из столбов на крыльце. Он открыл дверь, хрустнул лед, и заскрипели замерзшие петли. Они вошли внутрь, и Кристина с удивлением отметила приятную обстановку. Нижний этаж представлял собой один большой зал, в дальнем конце, переходивший в кухню, отделенную длинным обеденным столом из сосны. Натертые дубовые полы, лоскутные коврики, удобные мягкие темно-зеленые диваны и кресла, медные светильники, обитые деревом стены, шторы в шотландскую клетку с преобладающим зеленым цветом, гармонировавшим с диванами и креслами, а также массивный каменный камин, размером со стенной шкаф. Зал окружала галерея второго этажа, где находились еще три комнаты. «Две спальни и ванная», — объяснил Чарли. Дом был простой, но вполне приличный. У входной двери на полу, о б л и ц о в а н н ы м кафельной плиткой, они оставили обледеневшие башмаки. Потом обошли дом, На мебели лежал слой пыли, в воздухе чувствовалась затхлость. Электричества не было, потому что пробки были отключены, а щиток находился на мельнице, в помещении, где стояла силовая установка. Но Чарли сказал, что потребуется лишь несколько минут, чтобы все наладить. Возле трех каминов, одного большого в гостиной и двух поменьше в каждой из спален, лежали наколотые дрова и щепки. которые Чарли использовал для растопки. На каминах вентиляционно отдушины, так что даже в разгар зимы в доме бывало довольно тепло. — Хорошо, что никто не врывался в дом, и ничего не поломано, — сказал Чарли. — Такое случается? — спросила Кристина. — Вроде бы нет. В другое время года, когда дорога свободна от снега, здесь почти всегда кто-нибудь есть. А когда сюда не пробраться из-за заносов и некому приглядывать за домом, потенциальные взломщики даже не догадываются, что так глубоко в лесу есть какая-то хижина. А тот, кто знает, может, считает, что овчинка выделки не стоит. И все-таки, когда первый раз приезжаешь сюда весной, все время боишься найти разоренный дом. Тихо потрескивали дрова, и через вентиляционное отверстие в гостиной потянуло долгожданным теплом. ч у б а к а уже устроился у очага, положив морду на лапы. — И что теперь? — спросила Кристина. Чарли открыл рюкзак и достал фонарь. — Вы с Джоем распаковываете сумки, а я займусь электричеством. Кристина с Джоем отнесли рюкзаки на кухню, А Чарли снова надел башмаки. Он отправился на мельницу. Они стали рассовывать в кухонные ящики консервы. Как обычная семья, приехавшая в горы, в обычный отпуск и предвкушавшая неделю веселого отдыха. Как будто.